Глава 36. В 8 часов утра очередная смена охранников со счетами осталась в трактире, чтобы обеспечивать безопасность Адамберга, а еще 10 полицейских присоединились к двум командам, уехавшим обыскивать дома Карла Гроссмана по прозвищу Джефф и Лорана Вердюрена по прозвищу Игрок. 17 полицейских, разделившись на две группы, должны были управиться с обысками еще до обеда. На фотографиях, найденных в Меркаде в интернете, дома выглядели небольшими, максимум из пяти комнат, в обоих имелись пристройки, служившие гаражами. Дом у Гроссмана был навехонький и уродливый, а у Вердюрена – старинный, только немного подновленный. Жан и Адамберг заканчивали завтракать. «То, что ты сказал, это точно?» – тихо и беспокойно переспрашивал Жан. «Клянусь, ее это вообще не колышет, она ни словом об этом не обмолвилась». Ты же понимаешь, в который раз принялся объяснять Жан, прикусив палец. «Испугаться ночной бабочки значит выставить себя на посмешище перед Виолетой. Она, наверное, считает меня ничтожеством, червяком убогим». «Десятый раз тебе повторяю. Нет, Виолетта не по таким вещам судит о мужчинах. Уясни это и веди себя соответственно». Еще немного, и Адамберг рассеял бы страхи Жана, но в дверь постучали. «Жан, это Норбер, открой, пожалуйста!» «Да, он обычно так и стучит», — подтвердил Жан, обращаясь к охранникам. «И голос тоже его. Можете его впустить». Охранники немедленно закрыли за ним дверь. «Вид у вас какой-то встревоженный», — сказал Жан, подавая Нарберу чашку кофе. «Комиссар, вчера в суматохе я забыл сказать вам нечто очень важное. В последние дни, как только у меня появляется свободное время, я еще усерднее, чем обычно, разъезжаю по окрестным дорогам. Даже по грибы не хожу. Вчера...» Около половины первого, когда я направлялся в Рен, я случайно повернул на дорогу через Манфор-Латур, и мне навстречу попался какой-то тип на мотоцикле. Поскольку стояла жара, он поднял щиток на шлеме. Он ехал не быстро, а я узнал бы это лицо из тысячи других. Мне ни к чему слушать его голос или рассматривать фото. Это был Пьер Легию. Он вернулся в родные места». Я проехал еще полкилометра, потом развернулся и попытался его догнать. Как раз вовремя я увидел, как он поворачивает на аллею, ведущую к красивому полностью отремонтированному дому, стоящему на отшибе. В 20 метрах от выезда из Манфора, Рябиновая улица, дом 7. Там несколько месяцев шли строительные работы. «Раньше там были развалины, заросшие кустарником», — сказал Жан. «На ремонт, наверное, угрохали уйму денег». Адамберг отправил сообщение Меркаде, чтобы узнать имя собственника дома на Рябиновой улице. «Когда закончились работы?» — спросил он. «Лет пять назад», — сообщил Жан. «Нарбер, с тех пор в доме кто-то жил?» «Нет, он был закрыт. Мне кажется, я всегда раза три-четыре видел его с открытыми ставнями». «И долго они были открыты?» «Нет, совсем недолго. Максимум два 3 дня». «Видимо, Легию приезжает туда в те дни, когда Рабик затевает крупное дело». «Значит, что-то намечается», — сказал Нарбер. «Я знаю, это нас далеко не продвинет, но хотя бы будут какие-то дополнительные данные». «Есть возможность установить скрытое наблюдение за домом?» Он окружен довольно высокой зеленой изгородью. Справа проходит каменистая дорога. «Владелец некий Яник Пленок», — прочитал Аденберг сообщение от Меркаде. «Лигию тоже взял себе другое имя. Он красивый парень?» «Очень», — сказал Жан. «А что?» «Может, это ему дали прозвище Дон Жуан? «Вполне вероятно», — согласился Нарбер. «Первоклассные шмотки, светлые волосы, ярко-голубые глаза, девушки к нему так и липли. Я вас оставлю, комиссар, но будьте осторожны. Рабик плюс Легию — взрывоопасная смесь». В полдень охранники и полицейские встретились в трактире. «Жан, нам надо поскорее пообедать», — сказал Адамберг, как только вся команда собралась. Как-то слишком спокойно после их вчерашнего провала. Что-то должно произойти. Он все бросил и занимается чем-то другим. Вот и все», — отозвался Жан. «Нет», — сосредоточен, о чем-то думая, — отозвался Адамберг. «Рабик не из тех, кто променяет неудавшееся убийство на ограбление ювелирного магазина. Меня он достать не может, значит, найдет другую мишень, и это будет грязная игра. У него пять человек за решеткой». «Очень даже возможно», — произнес Вейренг. Ты скоро получишь послание». «Жоан, пусть это тебе и не нравится, но приготовь нам, пожалуйста, только сэндвичи», — попросил Адамберг. «Этого будет достаточно. Матьё, каковы результаты обысков?» «Сейф Карла Гроссмана, он же Джефф, мы нашли в конюшне под лошадиным навозом. Отыскать его было нетрудно, но он доставил много хлопот нашему взломщику». Содержимое примерно то же, что и у других, зато у Лорана Вердюрена, игрока, добыча оказалась гораздо меньше, чем у остальных. Только один браслет, один конверт с деньгами и один ствол, из которого ни разу не стреляли. Что подтверждает его слова? Ему давали только конкретные задания, например, влезть на крышу или куда-то пролезть и открыть дверь, или постоять на стреме, сесть за руль, забраться наверх, что-то в таком духе. Во всяком случае, к серьезным делам он отношения не имел, и он не соврал, что его не было с ними в Лос-Анджелесе. В половине первого, когда охранники и полицейские почти покончили с едой, Адамберг получил чудовищное сообщение. Поскольку Адамберг прячется в норе как трус и как крыса, цена изменилась. У нас дочь Жанна – Роза, ее жизнь в обмен на пятерых задержанных без всяких условий. Если не увидим результата, завтра в час дня девочка умрет. На несколько секунд потрясенный Адамберг совершенно растерялся. Нужно или нет сообщать Жану? Через полчаса школьные надзиратели заметят, что ребенка нет в столовой, и все равно позвонят Жану. Он принял решение, еще не успев его обдумать. Он сдастся похитителем в обмен на девочку. Жан, сядь», — попросил он изменившимся голосом я режу сыр для вторых сэндвичей оставь ты этот сыр иди сюда и сядь он окинул взглядом полицейских собравшихся за столом они сразу поняли что на них свалилась беда и перестали есть жан они похитили твою дочь розу с трудом выговаривая слова произнес адамберг нет нет ты ошибаешься адамберг показал ему сообщение и жан взревел как раненый зверь Уронил голову на стол прямо посреди тарелок, обхватил ее руками, стал кричать, плакать, его плечи судорожно вздрагивали. «Все обойдется, Жан», — проговорил Адамберг. «Им нужна моя шкура. Я сдамся, и твоя дочка к тебе вернется». «Не вздумай!» — вскочив с места, вскричал Матье, голос которого заглушали рыдания отца. «Ни за что им не поверю. Они не отпустят ее, она слишком много видела и слышала. Они убьют вас обоих». «Надо попытаться!» Твердо заявил Адамберг. Нет, в свою очередь возразила Ританкур. Надо ее найти как можно быстрее. Жан, будьте добры, помогите нам. Мы ее вам вернем, но нам нужна информация. Жан поднял свое измученное лицо и посмотрел на эту женщину, способную, как он думал, творить чудеса. И поэтому Адамберг уступил свое место ей, позвонил на Арберу и попросил его срочно приехать. Дети выходят из школы, когда начинается обед? Спросила Ританкур да они идут в столовую всхлипнул жан пешком сколько метров жан вытер нос рукавом виренг протянул ему чистый платок, а матьё плеснул в стакан коньяку выпей приказал матьё я не пью коньяк выпей сколько метров от школы до столовой повторил ританкур положив руку на мощное плечо хозяина трактира ну не знаю тридцать наверное они выходят на улицу выстроившись по порядку и учительницы идут по бокам «Да что вы!» — произнес Жан, громко шмыгнув носом. «Времена уже не те, когда школьников строили в колонну подвое. Я туда несколько раз приходил в обеденное время. Там такая кутерьма. «В котором часу они выходят?» «В зависимости от дневного расписания. Ровно в двенадцать или в двенадцать десять». «В этот момент они ее и забрали», — сказал Адамберг. «Но как они ее узнали?» «По фото!» — снова всхлипнул Жан. «Ее фото на прошлой неделе было напечатано в газете «Семь дней в Лувьеке». Она получила приз на школьном конкурсе рисунка. «Фото четкое?» «Очень четкое. Ее можно было по нему узнать?» «Еще как!» — вздохнул Жан, уронив голову на руки. «К ней даже люди подходили на улице и поздравляли». Нарбер постучал в дверь и назвался. Охранники его впустили. Адамберг, ни слова не говоря, показал ему сообщение, и Нарбер рухнул на стол. «Нарбер, вы принесли карту?» – спросил Адамберг. Шутебрян вытащил ее из кармана куртки и, отодвинув тарелки, разложил на столе. «Матьё, будь добр, срочно вызови еще двадцать жандармов из Рена, Камбура и окрестностей. Пусть приедут на машинах без опознавательных знаков. Нас будет тридцать семь или тридцать восемь плюс восемь моих охранников, и сорок шесть. Это будет в самый раз». «Нарбер, сколько тайных укрытий банды вы насчитали за время ваших странствий?» Шатебриан поднял глаза к потолку, на секунду задумался и посчитал на пальцах. «Четырнадцать. Как они выглядят, эти укрытия?» «Шесть заброшенные фермы, четыре пустые ангары, два капитальных и два из листового железа, три бывшие автомастерские и еще одно в старой башне. Вы можете отметить карандашом их местоположение на карте?» Норбер сделал отметки и подошел обнять Жана. Хозяин трактира положил телефон рядом с собой, стараясь не слушать вопли и ругательства жены, кричавшей, что это все из-за него, если бы он не совал свой нос в дела полицейской банды, если бы он... Адамберг взял телефон. «Мадам Кирбра, это комиссар Адамберг. Я веду дело. Ваш муж не...» «Бывший муж...» «Они хотят убить не роза а меня. Вы понимаете? Во всем виноват я. И мы сейчас же выезжаем, все 46 человек, и прочешем все места, где они могут». «Вы постоянно торчали у него!» — в отчаянии прокричала женщина. «Поэтому они и выбрали мою дочь. Жан не должен был!» Он ничего не мог сделать. А самым неприятным было то, что она, по большому счету, была права. Адамберг снова положил телефон на стол. Сначала он хотел привести ее сюда, чтобы они с Жаном поддержали друг друга но понял, что об этом и речи быть не может. Жан уменьшил звук телефона. В этот момент 10 полицейских из Камбура остановили машины у дверей и вошли в трактир в сопровождении восьмерых охранников со щитами, а спустя еще несколько минут следом за ними прибыли 20 человек из доль британь и Рена. «Нужно осмотреть 14 укрытий банды и еще 5 домов, хозяев которых мы арестовали», — сообщил Матьё. «Всего 19 объектов, нас 36». «Не 46, извини, Адамберг, я не посчитал ни тебя с твоими охранниками, ни Меркаде. Ты не здоров и твоя жизнь по-прежнему под угрозой. А Меркаде не в форме». «Он в форме, должен быть в форме, а мне уже никто не угрожает». «Откуда ты знаешь? У Рабика дьявольские цели. Я поеду, и мои охранники тоже. У нас всего 24 часа». Но ты не можешь бегать, не можешь стрелять. Матье, сорок пять или ничего, отчеканил Дамберг. И не протився, оставим меркаде отдыхать. Прекрасно, чуть заметно улыбнувшись, уступил Маттье. У Рабика, скорее всего, осталось всего четыре человека и еще его не мой, но вооруженный водитель. Одного человека, максимум двоих, оставили сторожить розу, но возможно также, что в одном из тайных мест Рабик собрал свои войска, чтобы разработать новую стратегию и мы окажемся в меньшинстве против шестерых вооруженных бойцов. «И нас перестреляют», — подытожил Адамберг. «Разделимся на семь групп по шесть-семь человек и прочешем все точки. Их нужно перетряхнуть сверху донизу. Если на заброшенных фермах есть пристройки, обыщите все до последнего уголка, особенно подвалы». Матье, сформируй группы». «Итак, карта размечена семью цветами. Это команды. Зеленая, красная, синяя, оранжевая, желтая, коричневая и черная». «У кого-нибудь есть фломастеры?» «На втором этаже, в комнате моей дочки, в розовом пенале со звездочками». У Матьё хватило так-то вернуться только с семью фломастерами в руках, не принося весь пенал. Жану было бы слишком больно на него смотреть. Он обвел крестики на карте семью цветами. Каждый полицейский сфотографировал ее, чтобы локализовать свой объект». Адамберка ни на что не надеясь, отправил сообщение в министерство и проинформировал начальство, что ребенок умрет, если пятеро задержанных не выйдут на свободу. Он решил, что если ответа не будет до 18 часов, он передаст материалы в СМИ. Тот факт, что речь идет о маленькой девочке, вызовет реакцию в обществе и, возможно, заставит министерство отпустить. В 13.25 поисковые группы вышли из трактира, в котором остались лицом к лицу Меркаде, умирающий от желания спать, и Жан в тяжелом состоянии. «Не хотите отдохнуть?» – Тихо спросил Меркаде. «Не могу», – ответил Жан, помотав головой. «Хочу быть у телефона». «Не хотите выпить?» – Жан покачал головой. «Не хотите посмотреть телевизор?» «Вот уж нет. Завтра это будет повсюду, на первых страницах, газет, по телевизору, в интернете, везде». «Это кошмар! Моя дочь!» «Мы не будем ничего слушать, не будем ничего читать. Хотите, сыграем в шахматы!» «Я хочу вернуть мою розу, лейтенант!» Группы звонили одна за другой и сообщали о неудаче на очередном объекте. Опустив голову и прикрыв глаза, Меркадес с отвращением швырял телефон на стол. К пяти часам все группы вернулись с пустыми руками. «Значит, они держат ее у одного из них, а вовсе не в тайном месте», — заявил Веренг. Я об этом думал, сказал Адамберг. Но мы не знаем их адресов, кроме дома Лигию. Черт возьми, мы должны туда пойти! Мы не имеем законного права врываться на частную территорию, возразил Матье, покачав головой. У нас на него ничего нет. Тем не менее, Лигию вернулся не просто так, настаивал Адамберг. Повисла долгая тягостная тишина, прерываемая только щелчками зажигалок и позвякиванием стаканов. У каждого в голове роились мрачные мысли. Каждый искал какой-то выход и думал о том, что завтра в час дня девочка будет убита. Адамберг получил ответ от Министерства внутренних дел, но даже не показал его коллегам, настолько он был удручающим. «Государство не поддается на угрозы. Примите все необходимые меры и найдите ребенка». В шесть часов послышался стук в дверь. Кто-то несколько раз грохнул кулаком в дубовую панель. «Не хочу никого видеть», – прошептал Жан. «Это я, Маэль! Господи, Жан, открывай!» — голос Маэля дрожал от нетерпения. Охранники его впустили, и бывший горбун так и не присел, хотя сильно запыхался. «Ты бежал?» — спросил Матьё. «Нет, это от нервов. Вчера утром я пришел в трактир выпить кофе и услышал в окно напряженный голос Виконта. Видимо, что-то произошло, потому что обычно он не говорит так быстро и так громко». Охранники перед дверью меня не пропустили, они меня обыскали. Я встал под окном, объяснив им, что жду моего друга Нарбера. Да, подслушивать нехорошо, но я хотел понять, что случилось. Так я и узнал, что Легию вернулся и где Нарбер его видел. Это меня заинтересовало, потому что я давно мечтал расквасить рожу этому типу, когда мы снова встретимся. А сегодня, в два часа дня, я узнал, что пропала девочка. — Как ты узнал? — спросил Маттье никому об этом не было известно. «От моего хозяина, бухгалтера, школьной учительницы, его подруга». «Продолжай». «Я был потрясен, а потом у меня появилась одна мысль. Если Лигию открыл дом, значит что-то происходит. Они украли девочку, вот что». «Мы с тобой согласны», напряженным голосом ответил Адамберг. «Тогда я сказал хозяину, что у меня появилась одна идея касательно розы и попросил отпустить меня на полдня». Я отправился к легию и спрятался за живой изгородью, а от дороги меня скрывал кустарник. В просветы между ветками мне все было видно, я прождал почти два часа. Примерно в половине пятого приперся какой-то парень с толстым пузом, а главное со свертком. Сверток лежал в пластиковом пакете, этот тип, наверное, совсем дурак. Пакет был из игрушечного магазина в Камбуре, а ведь я чуть было не ушел. После этого мне уже расхотелось уходить. Я остался в засаде, и час спустя приехал еще один парень и вышел из машины с еще одним пакетом с надписью «Детская одежда». Я знаю этот магазин, он тоже в Камбуре. Следующим в очереди оказался пикап. Он подъехал к самой двери. Я пробежал за изгородью и рассмотрел, что они выгружали. Рулон, обернутый пленкой, но не до конца. То, что выступало, было очень похоже на маленький тонкий матрас. «Знаете, такой, который можно свернуть в трубочку!» Маэль на секунду замолчал. «Детский матрас!» — выдохнул он. «Тогда я сложил два и два. Игрушка, скорее всего, кукла, детская одежда, маленький матрас. И я себе сказал, Маэль, малышка Роза там! У этого прыща Лигию! Дом на отшибе. она может хоть кричать, хоть плакать, никто ее не услышит!» Жан, казалось, вновь надулся, словно шарик, и полицейские с нетерпением ожидали, что он скажет. «Может, выпьем за это по стакану, а, Жан?» «За такое хоть по десять!» — воскликнул Жан. «Когда тебе в голову приходит мысль, ты идешь до конца!» «Самое важное, что эти три типа потом не выходили из дома. Вместе с Легией их там уже четверо, и возможно, что там же засел и король ублюдков рабик вместе со своим водителем. Я еще немного подождал, они закрыли ворота». Вот что я вам скажу. Оставшиеся парни из команды Рабика звезд с неба не хватают. Надо иметь совсем пустой котелок, чтобы притащить вещи, не переложив их в другие пакеты. «Маэль, еще немного, я возьму тебя к себе в бригаду», — сказал Адамберг. «Который час?» — спросил он, посмотрев на свои бесполезные часы. «Восемнадцать десять», — радостно ответил Берон. «Съедаем по в кафе Аркада и устраиваем облаву». В кафе Аркада, возмутился Жан. Здесь вам значит невкусно. Я просто подумал, что у тебя нет сил готовить, стал оправдываться Адамберг. Силы у меня все в порядке, цыплята были поджарены еще утром, основа соуса готова. Нужно только все прогреть вместе с гратеном по домашнему, и через 10 минут я все вам подам. Годится, заявил Адамберг, садясь. Но ведь для штурма дома нужно основание, сказал Маэль. «Она у нас только что появилась. Твоих показаний будет более чем достаточно. Они подозреваются в похищении ребенка. Я как раз сейчас направил запрос дивизионному комиссару. Нас 46, их 6, может 8. Они от нас не ускользнут. Лучше всего застать их, когда они свернутся все вместе, например, за ужином». «Нет, твои 8 охранников останутся при тебе», — строго проговорил Матьё. Может, они именно этого и ждут, что мы, сломя голову, бросимся искать ребенка, оставим тебя без прикрытия, и они продырявят тебе живот. Итак, у нас 37 человек минус Меркаде, который еле жив, более чем достаточно. «Будь по-твоему», — после короткой паузы произнес Адамберг, «но я поеду с вами на место, и Меркаде тоже. Как вы считаете, когда они сядут за стол?» «Думаю, в половине восьмого», — предположил Жан. «Или в восемь, если будут ждать шефа». «У нас не так много времени», — сказал Адамберг. «Жан, дай нам поесть как можно скорее». «Все почти готово», — ответил тот, раскладывая приборы. «Матьё, у твоих людей есть чем поужинать?» «Есть, я об этом позаботился». Переполненного надеждой и тревогой Жана заметно трясло. Адамберг, внимательный к проявлению эмоций, поднялся, опираясь на костыль, и одной рукой стал помогать Жану накрывать на стол и подавать еду. К нему мгновенно присоединилась Ританкур. «Нарбер знает этот дом», — сказал Адамберг, вернувшись на место. «Нам нужно точное описание. Я его снова вызову. Меркаде, найдите фотографии дома, сколько сможете». «Сначала я его локализую. Ага, вот он где. Манфор на полпути между Камбуром и Реном. Само собой, обособленное строение, как и у других. И это тоже старый фермерский дом, но так основательно отремонтированный, что его невозможно узнать». «Нарбер, спасибо, что пришли!» — воскликнул Адамберг. Маэль всю вторую половину дня просидел в засаде у дома Легию. Три человека Рабика один за другим привезли туда пакет с игрушками, детскую одежду и маленький матрас, и остались внутри. «Очень разумно, Маэль, мне следовало самому об этом подумать», — сказал Нарбер. Адамберг услышал сигнал телефона и посмотрел на экран. «У нас есть разрешение дивизионного комиссара навестить дом Легию», — сообщил он. «Нарбер, покажите нам, где именно он расположен у дороги в Манфор». Нарбер начертил красный крестик на карте. «Надо быть осторожными», — заметил Маэль. «У него две собаки, злобные зверюги, которых он выпускает по вечерам, наверняка не покормив. Их точно придется убить. А главное, они обязательно начнут лаять, как только нас учуют, и тогда один или двое выйдут посмотреть, что происходит». «Возьмите для них мясо», — посоветовал Нарбер. «Побольше, кусков пятнадцать, и перебросьте через изгородь. Они отвлекутся и перестанут лаять». Как только они притихнут, вы сможете их нейтрализовать. Мне неприятно, что я подсказываю вам, как убить собак, но этих натаскивали на то, чтобы убивать. Откуда вы знаете? Я их видел. Черные питбули, крупные, с мощными челюстями, довольно страшные на вид. Правда, Маэль? Ужасные. Такая псина одним прыжком кинется на вас и вцепится в горло. Лидию, наверное, привозит их с собой всякий раз, как приезжает в Манфор. «Для того, чтобы обыскать дом, в него еще нужно попасть», — заметил Адамберг. «Ворота высокие, утыканные пиками, створки соединяет толстая цепь», — сообщил Нарбер. «Здесь это хорошо видно», — сказал Меркаде, увеличив фото. «Тут мы не пройдем», — признал Адамберг. «Единственный способ — пробраться через живую изгородь, выпилив дыру ручной пилой или вырвав растения». «Нарбер, какое место кажется вам наиболее подходящим?» Я не слишком внимательно изучал это место, мне не хотелось, чтобы меня узнали. Но с восточной стороны я заметил два высохших деревца, их легко будет спилить. Вдоль изгороди проходит какая-нибудь дорога? Да, грунтовая, довольно длинная, на ней хватит места, чтобы спрятать все машины. Замечательно, будьте внимательны, не хлопайте дверцами, как делаете обычно, вообще их не закрывайте, мы сразу же проделаем проход и оттуда будем бросать мясо. «Нужно как можно быстрее подманить обоих псов, чтобы они оказались в одной точке. Туда, где мы будем стрелять. Расширим проход, пока собаки будут заняты мясом. Жан, у тебя есть в запасе мясо?» «Да, но это очень хорошее мясо. Жалко его скармливать собакам». «Жан, речь идет о спасении твоей дочери!» — вскричал Домберг. «Да плевать на то, какое мясо, хорошее или нет!» «Прости!» — произнес Жан, взъерошив волосы. «Прости, я совсем потерял голову!» «Сейчас упакую вам куски мяса». «Лучше пристрелить собак с пистолета с глушителем», сказал Веренг. «У меня есть». «Значит, вы будете стрелять», сказал Матьё. «Как только собаки будут обезврежены», продолжил Адамберг, «десять человек проберутся к задней стороне изгороди, проделают второй проход и зайдут на территорию. Потом окружим дом. Нарбер, сколько дверей на фасаде?» — Вижу на передней стороне одну дверь и пять окон. Два из них немного больше, чем другие, — сообщил Меркаде. — Да, так и есть, — подтвердил Нарбер. — Но мы не знаем, что на северной стороне. — Наверняка есть еще окна и двери, — сказал Меркаде. — Два самых больших окна — это, скорее всего, столовая, остальные — спальни и кабинет. — Восемь часов будет еще светло, — сказал Адамберг. «Но окна невелики, а эти фермерские дома обычно темные. Я думаю, они включат свет примерно в то же время, что и Жан здесь, в трактире. Это будет сигналом, что они собираются сесть за стол, тут-то мы и ворвемся в дом». «А как мы туда ворвемся?» — спросил Матьё. «Есть только один вариант. Ползти по траве. Так у бойцов хотя бы будет защищена шея» пока группы не доберутся до передней и задней дверей. Не забывайте, будет светло, значит, нужно ползти, прижавшись к земле, держать в руке оружие и быть готовым стрелять. Я смогу только наблюдать за вами через дыру в изгороде». «Я, «Я нашел снимок задней части дома!» — воскликнул Меркаде. «Видимо, когда его выставили на продажу, с той стороны стены кирпичные». «Как часто бывает в старых фермерских домах», — подтвердил Нарбер. «Итак, на северной стороне дверь и три окна». «И очень важная деталь — подвальное окно, а значит подвал», — сказала Ританкур, изучив фото. «Меркаде, можете сделать крупнее?» — она взяла компьютер и добавила. «Ага, на окне установлена решетка. Рука до локтя пролезет, а дальше нет. По крайней мере, не моя, но достаточно, чтобы всунуть ствол». «Дома девочка там», — произнес Адамберг. «Поэтому и понадобилась одежда. В подвале холодно». «Все зависит от того, что видел Маэль», — сказал матье. «Когда ты сидел в засаде, все ставни на фасадных окнах были открыты». «По-моему, все». «Получается, она действительно в подвале», — сказал Адамберг. «Они не стали бы рисковать и запирать ее в комнате с окном. Ей восемь лет, и она могла бы разбить стекло стулом». «Тем более, что она сильная, моя малютка Роза», — похвастался Жан, подавая тарелки в следующей группе полицейских. «Видели бы вы, как она таскает поленья». Когда штурм начнется, нужно, чтобы люди уже заняли позицию у подвального окошка, но с той же вероятностью она может быть заперта и на чердаке. Каковы наши действия после того, как мы доберемся до дверей? спросил Верден. Сносим двери и заходим, заявил Ританкур. Перевожу, двери точно будут заперты, пояснил Адамберг. Стреляем по замкам и встаем по обеим сторонам. Охранники со счетами входят первыми, мы следом за ними. «Но только не ты», — мягко возразил матье. — «и щиты останутся с тобой». «Мы следом за ними», — поправился Адамберг. Матье и еще двенадцать человек в переднюю комнату, десять в заднюю». «Камбургские полицейские следом за ними. Не думаю, что они дернутся, если против них шестерых будет столько полицейских. Вы их разоружаете и каждому представляете голове пистолет. Пятеро из нас, э, из вас, спустятся в подвал, чтобы обеспечить безопасность девочки. Еще пятеро поднимутся на чердак» а если дверь подвала окажется бронированной спросил ританкур если его сейф там вряд ли возразил мате иначе они не оставили бы сзади кирпичную стену верно согласилась ританкур кирпичную стену легко разбить кувалдой я прихвачу ее с собой меркаде как вы думаете вы сможете дотянуть до конца операции спросил адамберг нет признался лейтенант покачав головой но я хочу быть там попрошу жана приготовить мне полный термос кофе «У меня есть кое-что получше», — загадочно проговорил Жан. «Что-то вроде того отвара, который помогает быстро уснуть, только наоборот». «Это кардиал, средство по моему рецепту. Оно не навредит, но поможет вам оставаться бодрым. Разумеется, его нельзя принимать каждый день, только в исключительных случаях». «Давайте», — живо откликнулся Меркаде. «Пора», — сказал Адамберг и встал, опираясь на костыль, пока лейтенант пил снадобье на грунтовую дорогу у дома заезжайте бесшумно. Норбер, она достаточно широка? Грузовик пройдет? — Без проблем. — Вы забыли мясо! — скричал Жан, протягивая Матье два контейнера. — Почему два? — удивился Матье. – Чтобы было побыстрее. Они вас учуют, как только вы выйдете из машины. Там двадцать приличных кусков, по 10 на каждую. На минуту точно отвлекутся.